Глава 15. Кровь на льду. Тщательно скрывая страх, немец всматривался в суровые лица спящих перед ним людей. Несмотря на то, что он уже видел многих из них во время нападений на Новолазаревскую и даже немного свыкся с их жестокостью и непредсказуемым нравом, находиться на их территории в одиночку, да ещё без оружия, было не очень приятно. Незаметно улизнув из-под наблюдения экипажа лодки, Ведомый окончательно сложившимся в голове планом, Ханс не жалел кнута, остервенело подгоняя и без того несущихся вовсю пряд собак. Ему во что бы то ни стало необходимо было до наступления темноты добраться до зарывшегося носом в ледник австралийского корабля. Компас пришлось позаимствовать из куртки Бака. И вот теперь он стоял в центре полутёмной кают-компании и торопливо излагал свой план собравшимся вокруг головорезам. Довольно! наконец с коротким жестом оборвал речь сидящий во главе стола великан с чёрной повязкой на глазу. Неплохо для сказки на ночь, но не проделал ли ты столь длинный путь зря? Почему вы так говорите? Разве вы не слышали о лодке? О лодке-то мы слышали, не переживай. Я вот всё по двог в твоих речах разглядеть пытаюсь, браток. Недобро сверкнув глазом, почесал бороду бывший капитан, а теперь главарь австралийцев. Однако касательно нацистской базы и вируса ты явно путаешься в показаниях. Ну хорошо, пусть даже всё это правда. Тебе-то с этого что? Зачем своих же под петлю подводишь. У нас вся ледышка уже 20 лет новыми кодексами, до да законами исписана, переписана. Чтобы все их разом нарушить, нужна веская причина. Странно это слышать от людей, которые всё это время на них плевать хотели. Есть причины. Разумеется, куда ж без них? Состроив понимающую мину, капитан переглянулся с гоготнувшей командой, которая, словно стая голодных шакалов, не сводила с непрошеного гостя хищных взглядов. А почему ты не решился провернуть всё сам, Ханс? Почему пришёл ко мне? Ведь с твоих слов выходит, что эта зараза может дать неограниченную власть над любым из оставшихся континентов. «Нужны люди, чтобы справиться с русской командой. Она неплохо вооружена». «Сколько их?» — нахмурился капитан. «Не знаю». Крюгер сбивчиво перебрал в памяти лица, которые успел запомнить. «Примерно около двадцати». «Всех убивать нельзя, придется оставить капитана. Я раньше не ходил на лодках». «Капитан погиб в пути, теперь на его месте с торпом». Великан некоторое время молчал, задумчиво теребя бороду и наблюдая, как выплясывает голубоватое пламя в пристроенных подсветильнике сковородках, наполненных густым китовым жиром. Допустим, я поверю тебе. Наконец снова посмотрел на Крюгера он. Что ты хочешь взамен? Просто заберите с собой меня и мою жену. В нынешних условиях весьма неплохая цена, а? усмехнулся бородач. А вам не надоело здесь морозить задницы? с вызовом поинтересовался немец. Ты смел, если так разговариваешь со мной? не сводя с него пристального взгляда, ответил австралиец и хлопнул ладонью по столу. Хорошо, на рассвете выступаем. Сегодня ночуешь здесь, мои парни за тобой присмотрят.